Глава 18. Вы сделаете то, что мне нужно. Сейчас он убьет меня. Мысль пронеслась в голове, обдав волной холода. Даже нож доставать не станет. Свернет шею, как я тому фазану, и все. Но это если я ничего не придумаю, а плана нет. Только времени тоже, и потому сейчас нужно хотя бы его чуть-чуть выиграть. «Ой, выручил ты меня, дядя Фронт, ой, и выручил!» Сработало. Охотник замер. понимающий смотрит на меня. Срочно продолжать. Потеряет интерес мне конец. «Проклятый потар, как он меня достал! С жизни не давал, свин вонючий! От всей души тебе спасибо, дядя Фронт, спас меня! По делом ему, гадине!» И поклон до земли. То есть не до земли, а куда охотник позволил. Крепко он меня держит, но слушает. Отплачу тебе добром за добро, единым, клянусь. Ох, прости меня, единый, оно изо рта само льется. Куда веду, пока сам не знаю, но в голове первые камушки начали складываться в узор. Подкуплю, обману. Заманю. Да, я знаю, что делать. Вот, задатка ради. У меня еще есть. Ничего не жаль за такой. Протягиваю ему вытащенный из кармана боб на ладони, а у самого на глазах слезы счастья. И взгляд той самой малявки, которая мамку нашла. С короговоркой на едином духу все трещу, чтобы охотнику слово было некуда вставить. Тот от моей наглости или еще от чего обомлел малость. Только завидев боб, чуть очухался. Мигом смел его с моей ладони и прищурился подозрительно. Спросить хочет, но я пока не даю. Без остановки пою свою песню дальше. Всю их рыжее семейство во главе с хваном извести надо. Шепчу заговорщически. Не сдал бы ты дядя Фрон его скомороху сейчас. Я бы по тарку ублюдка сам придушил. Единым клянусь. И только сейчас охотник ужал окончательно. Скомороха узнал. Да как, как же? Я на ярмарке в тот день рядом стоял, когда рыжий скомороха обидел. Свин, свиньей и себя с человеком повел. Вот расплата. Как же счастлив я! Ты себе даже не представляешь, дядя Фрон, как я счастлив! Потар же сейчас у меня отобрать все хотел. Момент истины. Клюнет? Я мысленно приготовился к драке. Если все же решит прикончить меня прямо сейчас, попробую схватить с его пояса нож. Фрон не знает, на что я способен. А вдруг да прокатит. Других идей все равно нет. Что отобрать? У тебя еще бабы есть. Сколько? Фух. Клюнул. «Жадность — великая сила. Против нее не попрешь даже с пятью золотыми в кармане. Но за одними бобами в болото он не полезет. Еще восемь!» Решил я подмешать в свою ложь чуток правды. «В благодарность тебе четыре отдам, даже пять!» Глаза Фрона задергались, губы едва заметно зашевелились. «В раздумьях охотник». С одной стороны, хочется побыстрее убрать свидетелей, в живых он меня в любом случае не оставит. С другой стороны, пять бобов на дороге просто так не валяются. Тут можно было бы сразу пожирнее приманку подбросить. Но если про семи сейчас речь заведу, он может догадаться, что специально заманиваю, а то и решит, что вру вовсе. Пусть лучше сам спросит. Должно же быть интересно, откуда у мальчишки столько бобов. «Пять бобов?» Ох, спасибо, малой! Щедро, щедро!» Получилось. Пальцы фрона разжались. Я свободен, но пытаться немедленно удрать — это смерть. Он меня проверяет. Я играю в свою игру, он в свою. Малолетнего дурачка во мне принял. Поверил в мои причитания. Думает, я не понял, что убить меня собирается. Хочет вызнать, где бабы забрать все, а потом уже по горлу ножиком — чик — хотя кровью следить он не станет, придушит или просто руками шею свернет. «Это с тем, что уже мне дал пять?» «Да нет, сверху пять», — потупился я. «Ты меня от большой беды спас дядя Фрон. Не тут жадничать». «Ну, спасибо, малой, пригодятся». «Да и нельзя тебе есть столько. Замер будет, спросит, откуда доли». «И? Что скажешь? Охотой набрал, не поверит никто». И охотиться тебе пока нельзя, так-то». «Хорошо подвел, хитрый, да только я еще хитрее». «Почему охотой?» — возмутился я. В нору лазил, нашел белую и... «В бездну!» — округлил глаза Фрон. «Правда, что ли?» «На крючке. Теперь точно не прикончит, пока не выяснит все. И не отберет само собой все. Он же знает, что в белый норе не получить дар». «Как и знает, что награды там не только бабы а вот мелкий безродыш, вроде меня, не в курсе, что семя найдешь в белой норе в любом случае, вот и пытается утаить свое главное богатство». Откупиться бабами решил дурачок. «Единым клянусь. Долго с силами собирался, целый месяц решиться не мог. Но потом все же прыгнул. Я смелый». «Целый месяц. И где же та нора спряталась? нас пряталась? Как легко его направлять. Снова то, что мне нужно, спросил. «На болоте?» Я потому и нашел ее, что висел там, где из наших не бывает никто. Островок один, в глубине гиблой гнили. Махнул я неопределенно рукой в сторону топи. Кроме меня туда никому хода нет. Заинтересованный блеск в глазах фрона еще больше усилился. «Ну-ка, ну-ка, что там еще за островки?» «Удивляешь ты меня, малый». Пошли за твоими бобами. Расскажешь дорогой, как по болоту ходить научился. Макроступы и те в гиблой не везде помогают. Тропку твердую, что ли, разведал? <как> не тропку. Улыбнулся я, делая первый шаг. Старый такер одному фокусу научил. Сейчас покажу. бобы у меня как раз на одном из тех островков и запрятаны. Я ведь там и охочусь силками, но это секрет. «Все, что хочешь, могу сейчас Фрону рассказывать. Все равно только один из нас вернется сегодня в деревню». «Да ладно, малый. Какие между нами секреты теперь? Мы отныне с тобой смертной тайной повязаны. Понимаешь же, что пропотара теперь никому. Даже матери, даже единому». Ага, «Ага, так я тебе и поверил. Повязаны». «Нема матери у меня. А единый и так все увидел, но он будет молчать, он надежный». «Ха, это точно». — хохотнул Фрон. — Так что там с болотом, силки, говоришь? — На кого ставишь-то? — выдры, нутрии, андатры. По крысам я, в общем. И чтобы отвлечь Фрона от ненужных мыслей, я принялся в подробностях описывать свою охоту, само собой умалчивая важным. Узлы как вяжу, как петли прячу, как жерт я сгибаю и прочее. Пусть видит, что я действительно эту часть ремесла разумею. Само собой, привел я Фрона к своей ползанке, на которой недавно вернулся, а к кучерям, где запасные запрятаны. Достал две, выдал малые кусочки коры, что вместо весел использую. Объяснил, как лежа на пузе грести. В общем, все свои секреты в этом деле открыл. Охотник только языком цокола головой качал. Если и были у него раньше сомнения, то теперь в историю мою твердо уверовал. Можно сначала ногами идти, тут островки с сывами прилично от берега тянутся. А можно сразу ложиться и ползком на коре между ними. Так меньше запачкаешься. Подавая пример, я бросил свой кусок корынному ляку и улегся в него. Охотник повторил все за мной, и мы двигались. На удивление, фрон управлялся с ползанкой не хуже моего. Вот что значит ловкости с силой навалом. Ой, как не выгорит план мой грибу, в дуделку посвистываю, — объяснил Фрону, чего панцирников бояться не нужно, а сам весь в поту. И неусталость мне лоб намочила. Вон уже журавлиные островки показались. Сейчас все решится. — Вон там, у сосны мой тайник, — указал я на дальний край острова, когда мы выбрались на берег. — Охотничьи угодья мои, — обвел я кругу рукой. «Неплохо устроился», — кивнул Фрон. то рыбы хватает, небось. Не знал, что наше болото так скоро с этого края озером обращается». «Никто не знал, кроме Такера», — довольно улыбнулся я. «Ты, дядя Фрон, подожди здесь, а я схожу, бобы принесу». «Последний толчок. Со мной должен пойти. Нет времени у него потом по островку ползать, мой несуществующий схрон искать». Вечер близко. Да брось, малый. Какие у нас друг от друга тайны теперь? Идем вместе. И вот самый важный момент. Фронт должен увидеть, что я не хочу светить семя. Смысл этого в том, что мои дальнейшие действия он истолкует как мое нежелание отдавать его. Нужно поупираться для виду. Но и переусердствовать нельзя, а то схватит за шкирку и волоком потащит к сосне. А это мне испортит все дело. «Да я быстро! Тут рядом уже! Я туда и обратно!» «Пошли, пошли, малый!» Фрон пока еще нежно подтолкнул меня в спину. «Веди!» «Ну и хватит!» Я помялся секунду, вздохнул тяжело и пошел. Предвкушающий скорую развязку, Фрон следом. Небось уже мысленно к своим пяти золотым еще два прибавил. Хотя семя он, наверное, сразу сожрал бы. Так-то деньги ему на покупку прибавки к отмеру как раз и нужны. Три сажени, две. Мне прекрасно известно, как близко ящер подпускает добычу перед тем, как на нее набросится. Вон она моя, ящерка, прячется где всегда. Только бы Фрон на веревку внимания не обратил, пора отвлекать. Если на вершину сосны залезть... Задрав голову, указал я рукой наверх. Над туманом окажешься. Можно даже наш берег разглядеть. Получилось. Фронт тоже перевел взгляд к верхушке сосны. Еще шаг? Еще? Сейчас? Поравневшись со стволом дерева, я внезапно рванул вперед. «Помоги мне, Единый!» «Ах ты!» Фронт мгновенно бросился следом. Теперь ему не до какой-то веревки. Подлый безродыш решил обмануть. На ему у него идти? Весь вопрос лишь «кому ему?» Я-то вижу, как панцирник подобрался к атаке. А Фрон? Фрон видит только меня. Одновременно с броском внезапно ожившего бревна я прыгаю в сторону. Из-под самой руки Фрона ушел, что уже схватило меня. А! -а, -а Зубастой челюсти твари сомкнулись на ноге Фрона. Нет! Нет! Чудище резким движением перехватывает добычу покрепче. Панцирник начинает болтать башкой, от отчего тело схваченного зверем охотника выписывает в воздухе дуги и бьется о землю. «Ты! Нет!» Тварь снова перехватывает добычу. В этот раз могучие челюсти уже смыкаются на животе фрона. Этот крик уже слабеющий и булькающий. Я успел отползти за сосной, и теперь с безопасного расстояния с ужасом наблюдаю за пиршеством чудища. С ужасом и с облегчением одновременно. Это все? Фрона нет. Я опять обманул и смерть, и врага. Я опять победил. Крики стихли. Меня уже скоро начнут искать. На сбор в любом случае опоздаю, но спешить нужно не только по этой причине. Шут со своим отрядом с каждой минутой все дальше и дальше. На Потара плевать, но загадочный чужак точно знает, где Тишка. Его нельзя упускать. Спихнул ползунку на воду и со всех сил погреб к нашему берегу. Получается, что у моей сестренки то же самое чудо с отмером, что и у рыжего гада. Не грабить они тогда приходили. За ней. Чем-то ценны такие, как Тиша с Потаром. Их ищут. На них настоящую охоту ведут. Самому гнаться за вражинами — бестолку, но тут случай подкинул подмогу, какой грех не воспользоваться. Хван за младшенького своего гора свернет. Теперь лишь бы поверил мне. У берега тщательно измазюкался в грязи. К месту сбора бежать уже смысла нет, а вот в схрон заглянуть нужно точно. Смерть я сейчас в очередной раз обманул, но впереди ждет меня испытание, каких не было прежде. «Шут этот, или кто он там на самом деле, невероятно опасен. К тому же их там целый отряд. Не знаю, как пройдет наша встреча, да только мирно едва ли. Мне нужно быть к ней готовым». Три баба силы, две крепи, два ловкости. Все, что было, все в рот. Только семи жизни завернул в тряпочку и сунул обратно под корягу. Бобы дело наживное, да буду еще. Мелготу вроде меня никто не воспринимает всерьез. Вдруг лишняя доля поможет врага одолеть или жизнь свою снова спасти? На серьезное дело идут, тут не до жадности. Но и малость одна осталась. Завернул по пути к селку, отпустил птицу, веревки получше запрятал, чем бы все ни закончилось, а хоть эту опасность от себя отведу. К воротам выскочил уже в сумерках. «Эй, малый!» — окликнул меня страж. «Тебя здесь обыскались уже!» «Влетит тебя от бригадирши! Беги и доложись, что нашелся!» «Ага», — кивнул я. «И это, ты там случаем сынов старста не видал? Давненько уже тоже ушли, а все, нет их, темнеет». «Сынов? А, ну ясно. Без сопровождения взрослого потарку бы за чистокол не выпустили. Значит, слоном прошел. Только братцу прощавому свин не стал свой план раскрывать, и меня ловить сам отправился». Небось, лон теперь мечется, младшего ищет. Не найдет. И с ним. Не, не видел. Истрим глав к дому старосты. Пронесся стрелой через половину деревни. У избы людно. Кажись, все рыжее семейство на улице мнется. Похоже, высыпали встречать припозднившихся чат. Мать с объятиями, отец с кулаками, хотя от Хвана можно и за меньшей палкой схватить. «Дядя Хван! Дядя Хван, беда!» — бросился я к старости. — Они патара забрали. — Кто? — Что? — Потара? — подпрыгнул сидевший на дворовой лавке староста. — Если это ваши... — Да не вру я, единым клянусь, чужаки. Восемь человек с главарем. Фронт навел их. Зато ему денег дали. Я чудом спасся. — За Ладмуром бегом! — мгновенно отреагировал Хван. — Поднимайте тревогу! — Это он сыновьям. А мне... «Рассказывай! Живо!» Даже мысли не возникло, что я могу врать. С такими вещами не шутят. Торопливо я принялся рассказывать, как Потар меня в лесу подловил, чтобы старую обиду припомнить. Тут я в подробности не вдавался, Хван и так знает, что у меня с его сынком дружба, с измальства. Только начали разговор, как на поляну фрон выскочил, а за ним чужаки при мечах и в шлемах. Не охотники, воины но не из тех, что из Града торговцев охранять подряжаются. Повязали патара, фрону золото бросили и бежать. Про награду предателей я умалчивать не стал. Как и про то, что меня с фроном оставили. Разбирайся с мальчишкой, мол, сам. Если изловит шута, станут спрашивать. Нельзя, чтобы мои слова со словами чужака расходились. А вот то, что я в их главаре с признал, то секрет. Это будет уж слишком яркой приметой. Без меня тогда смогут справиться с поиском. А я с ними хочу. Очень надо мне того похитителя детей расспросить. Для того и затеял все это. Так, и где эта крыса? И ты жив почему? Фронт подлёг, но ну не глупец, он бы тебя прикончил. К дому старосты постепенно сбегались охотники. Как обычно, две в атаге в поселке. Ладмура и Драмада. Но самих старшин еще нет. Хван пока ото всех отмахивается, только мной занят. Профрона спросил. Вот тут самое сложное. Сказку выдумал так-то, но поверить в нее не так просто. Надежда только на то, что старости недопроверки сейчас. С этим делом потом разбираться будет. Время сквозь пальцы водой убегает. Болото спасло, как с тем муфром. Я ловкий, смог вывернуться. А там дотопит три шага. Трясина, она легких любит, тяжелых к себе забирает топ, что ли? — неверяще прищурился староста. — Так ва, чего у тебя? Что одежи, что рожа в грязи. Повезло тебе. — Отец! Отец! — к дому староста подбегал Лон. — Мы с Потаром пошли. Он просил, сам хотел. Теперь нет его, не могу найти. — Сгинь, гаденыш! — зло рыкнул на сынка староста. — С тобой потом разберемся. Пошел вон с глаз моих. — Хван! — К нам спешили на пару Ладмура Драмат. Видать, их тревога застала, когда вместе были. Восемь их, говоришь, покосился на меня староста. И следом Ладмуру. Бери лучших, моего потару украли. Чужаки. Войны при мечах, но их меньше десятка. Конными пойдете. Еще пару дюжин охотников ногами следом отправлю. Понял. Подробности? Куда двинулись? Тут же присоединился Драмат. «Куда-куда? Будто у нас много дорог. В град, куда еще им идти? А подробности?» Хван снова взглянул на меня. «Подробности по пути у безродыша спросите. Он видал их?» «Не догоните, если дорога в граде поможет признать.» «Что и требовалось. Жди, Тишка. Я найду тебя. Теперь точно». ЛО-19 «Ничего не понимаю». Зачем мальчишка все рассказал старости? Испугался, что Потар сможет удрать, и, вернувшись домой, обвинит его в молчании? Это глупо. Про Потара можно смело забыть. То есть можно было бы смело забыть, если бы носитель не сообщил о похищении Хвану. Теперь неизвестно, чем все это дело закончится. Догонят, не догонят, отобьют, не отобьют. В любом случае, этот поход таит в себе риск, и мальчишка рискует больше всех. Получается, он знал, что отправится в погоню вместе с охотниками, раз проглотил все бобы, что имелись в запасе. Носитель специально обставил все так, чтобы его взяли с собой. Потар явно здесь ни при чем. Мальчишка либо задумал попасть таким образом в город, либо его настолько заинтересовал долгожитель, ворующий аномальных детей, что им движет банальное любопытство. Китар все же ребенок, что не раз доказывал своими ошибками. Впрочем... После сегодняшней операции по скармливанию врага ящеру я по-настоящему зауважал паренька. Он в который раз выжил там, где другие бы завершили свой путь. Восемь новых долей троероста плюс мой узел, который я этой ночью закончу. Китар однозначно самый сильный подросток в деревне, вот только... Что ждет его в городе? В Граде, как зовут местные. Единственный крупный населенный пункт острова. Не верю, что отряд похитителей удастся перехватить по пути. Тут скакать-то. Из разговоров охотников я уже знаю примерное расстояние. сотни верст — это на день. С учетом лесистости половины пути — ночь и день, и то, если не гнать лошадей. Отряд уже собран и выдвинулся. Число участвующих в погоне охотников ограничено как раз-таки количеством лошадей, которых вообще живущей охотой немного. Ровно дюжина. Людей на одного больше, так как китара, посадив перед собой, везет лично ладмур. Носитель уже повторил все, что рассказал раньше старости, и даже накинул подробностей. Но дальше разговор затух. Сильнейший охотник деревни не питает к мальчишке симпатии, у них это взаимно. Каждый из них наверняка не раз вспомнил Такера. Один для другого подлец, погубивший учителя, другой же для первого выкормыш старого недруга. Еще настораживает тот факт, что Кит очень скупо прошелся по приметам злодеев. И ладно, молчит, что признал скомороха, но так ведь ни про широкополую шляпу, ни про стильный костюм главаря ничего не сказал. Есть подозрение, что снова специально не договаривает, он что-то задумал. Сначала за нашим конным отрядом шли пешие, но вскоре Ладмур их отправил назад. Впервые, если не считать дар носителя, я увидел местную магию в деле. Один из охотников в нюхе поспорит с собакой. Еще по пути к месту встречи мальчишек с пришельцами он взял чужой след. Похитители, как и предполагалось, пришли от дороги, на нее и вернулись впоследствии. К тому же и без дара понятно, что их ждали лошади. Отпечатки копыт уводили на юг. Направление — град. У врагов несколько часов форы. В темноте не разгонишься, но Ладмур гнал как мог. По заросшей травой колее скакать сложно. Ветви норовят выбить из седла. Только к рассвету удалось выйти из леса. Тут уже припустили по полной. Мясо мясом, но теперь мне известно, от отчего многочисленная община охотников не испытывает проблем с пропитанием. Вот откуда в деревне берется мука. Стоило деревьям закончиться, как равнину разрезали оградами из жердей многочисленные поля. Тут и там на глаза попадались тесно сбитые кучки строений. Никаких чистоколов. Деревянные дома, сеновалы, амбары, сарай. Местные явно пережидают нашествие хортов в каком-то укрытии. А вот через несколько часов пути и оно...